Глава третья. Лесной пир. «Нальем, друзья, пусть каждый пьет, прогоним скучный рой забот, он губит радость, жизнь и силу, нальем, пускай нас валит хмель». Рансар. Оды. Что теперь станется с разбитой, истерзанной, разграбленной и поверженной армией ацтека? Либраку на это в сущности было плевать. И его солдатам тоже. Они одержали победу. Они взяли шестерых пленных. Такого еще не бывало. Свято сохраняемая и передаваемая история военных подвигов не упоминала, Крикун был готов поручиться, ни об одном столь невероятном захвате противника и столь фантастическом его разгроме. Лебрак мог считать себя самым великим полководцем, когда-либо командовавшим лонжевернской армией, а свою фалангу — самой отважной и надежной. Добыча была свалена в кучу. Груда пуговиц и тесьмы, шнурки, пряжки — самые разнообразные предметы, потому что бойцы наложили руку на все, что имелось в карманах противника, кроме носовых платков». Там можно было видеть свиные косточки с дыркой посередине, куда была продета двойная шерстяная нитка, которая, скручиваясь и раскручиваясь, заставляла косточку вертеться. Эта игрушка называлась «жужжалка». Еще там были шары, ножики или, чтобы быть точным, просто какие-то тупые лезвия с дурацкими черенками. Там также можно было обнаружить несколько открывашек для банок с сардинами. Свинцовую фигурку папаши-какаши, присевшего в интимной позе. Папаша-какаша – папаша-понос. Металлическая фигурка около 6 сантиметров высотой, популярная в детской среде Франции вплоть до 50-х годов XX -го века. И камышовые трубки для стрельбы горохом. Всему этому, сваленному вперемешку, предстояло пополнить казну или достаться солдатам по жеребию. Безусловно, казна одним махом увеличится вдвое, а как раз послезавтра надо платить казначею второй военный налог. Давнишняя мысль снова пришла ли браку в голову, а что, если на эти деньги устроить пир? Человек-дела, он тут же поинтересовался у своих солдат, какую сумму мог бы получить казначей. У кого нет монеты, чтобы оплатить налог? Никто не сказал ни слова. Все все отлично поняли. Поднимите руку те, у кого нет ни одного СУ. Ни одна рука не поднялась. Бойцы хранили благоговейное молчание. Да неужели? Неужто каждый нашел возможность раздобыть свою монетку? Полезные советы генерала принесли свои плоды. Так что ему оставалось только горячо поприветствовать свое войско. Каково? «Вот видите, не такие уж вы дураки, как сами думали. Главное — захотеть, и все можно найти. Просто не надо быть мямлей, черт побери, иначе тебя непременно облапошат». Здесь он обвел рукой богатые трофеи. «Добра не меньше, чем на сорок су. Так вот, милые мои, мы так храбро завоевали его своими кулаками, что нам теперь незачем тратить наши денежки на новые покупки. Завтра у нас будет сорок пять су». «Чтобы отметить победу и окропить хижину, мы все вместе в следующий четверг после обеда будем кутить. Что скажете?» «Да, да, да, браво, браво, правильно!» — вскричали, взвыли, взревели сорок глоток. «Правильно! Да здравствует праздник! Да здравствует гулянка!» «А теперь в хижину!» — продолжал командир. «Тентен, дай-ка мне свой берет, я положу в нее нашу добычу». чтобы добавить ее в копилку. «Там больше никого?» — спросил он, указывая на опушку Вильранского леса. Чтобы проверить, Курносой залез на дуб. «Еще бы!» — заметил он, внимательно осмотрев местность. «Да после такого поражения они разбежались, как зайцы!» В хижине ланжеверская армия встретилась с Було, Гамбеттом и собиравшейся уходить Мари. У потерявшего много крови раненого нос посинел и стал похож на крупную картофелину. Но он не ныл. Он думал о том, сколько клочев волос он выдрал собственными руками, и сколько ударов кулаком раздал по справедливости направо и налево. Договорились, что скажут, будто он бежал, споткнулся и упал на деревянный шар во время игры, и не успел выставить вперед руки, чтобы не удариться лицом. К четвергу он будет здоров и сможет кутить вместе со всеми. А раз он в данном случае пострадал больше всех, при разделе имущества получит за это натурой. На следующий день, собрав деньги, Либрак и Тентен обсудили с товарищами, как их следует потратить. Посыпались предложения. На шоколадки. Все были согласны на такую покупку. — Давайте посчитаем, — возразил Крикон. Плитка из десяти полосок стоит восемь су. Каждому нужен довольно большой кусок. В трех плитках 30 полосок. Получается каждому чуть больше половинки. «Да», — сказал он, подсчитав. «Ровно две трети полоски каждому. От 45 монет останется 21. А что мы на них купим? Пирожных, печенье, конфет, сардины». «У нас всего двадцать одно су», — напомнил Лебрак. «Надо купить сардин», — настаивал Тентен. Сардина это вкусно. Да, страхоглазый, ты даже не знаешь, что это такое. Да, старик, это такие маленькие жареные рыбки без головы в жестяной банке. Знаешь, это ужасно вкусно. Правда, мы редко их покупаем, потому что дорого. Может, купим себе баночку, хотите? В банке бывает десять, двенадцать, иногда даже тринадцать рыбок. Разделим». «О да», — добавил Тежебюс, — «там еще масло, друзья мои. Да чего же я люблю сардиновое масло. Когда мои их покупают, я вылизываю банки. Это не то, что масло для салата». Покупку банки сардин за 11 су одобрили с восторгом. В их распоряжении осталось 10 су. Обратив на это внимание присутствующих, Крикун счел нужным высказать следующее мнение. «Хорошо было бы купить что-то на одно су, что легко делится на много частей». Были предложены конфеты, маленькие круглые конфетки и еще лакричные палочки, которые и так приятно сосать и жевать на уроке, спрятавшись за поднятую крышку парты. Тогда разделим. Пять су на конфетки и пять на лакричные палочки. Значит, с этим уладили. Но, сами знаете, это не все. Придется стащить из погреба яблок и груш. А еще мы будем печь картошку, а курносы сделает сигары из клематиса. «И надо что-то выпить», — заявил Гранжебес. «Может, достанем вина и немного водки из чёрной смородины? сироп что ли? Гранатину? Это очень трудно. Я знаю, где у нас на чердаке есть бутыль крепкого», — сказал Лебрак. «Если бы можно было оттуда отлить бутылочку, не дрейф, будет у нас вино, а то. А ещё у нас нет стаканов, хоть бы вода в чём-то была. Там у нас есть кастрюли, они не такие уж большие. Если бы найти бочонок или хотя бы старую лейку, лейку». В школе есть одна старая, в коридоре, Может, стащим? Правда, она пыльная и дырявая, но это не проблема. Вставим в дырку колышек, а жесть почистим песком. Идет? Да. Одобрил ли брак? Отличная идея. Сегодня вечером я с четырех дежурю. Так что припрячу ее возле стены во дворе, когда пойду выбрасывать мусор. А когда стемнеет, вернусь, чтобы забрать ее. И пока что спрячу в пещере у липы, а завтра заберем. С покупками поступим так. «Я куплю одну плитку шоколада, гранжебюс — другую, а тентен — третью. Крикун пойдет за сардинами, було — за конфетами, а гамбет — за лакрицей. Никто ни о чем не догадается. И все это мы отнесем в хижину вместе с яблоками, картохой и всем остальным, что сможем раздобыть. Ах да, забыл. Сахар. Постарайтесь стырить сахар. Будет чем закусить глоточек крепкого. Если оно у нас будет. Обмакнем в стаканы. Стырить легко, когда мать отвернется». Ни один из этих ценных советов не был забыт. Каждый взял на себя какую-то обязанность и постарался выполнить ее по совести. Поэтому в четверг после обеда пришедшие заранее Лебрак, Курносы, Тентен, Крикун и Гранжебюс встречали своих товарищей, прибывающих один за другим или небольшими группами с набитыми до отказа карманами. Им, командирам, тоже было чем удивить гостей. Сильный огонь, пламя которого поднималось больше, чем на метр, наполнял хижину теплым светом, в котором переливались ядовитые цвета картинок. На грубом столе, где вместо скатерти разложили газеты, в идеальном порядке разместились купленные продукты, а позади, о радость, о ликование, демонстрировали свои идеальные формы, Три полных бутылки, целых три таинственных бутылки, гениально украденные братьями-жебюсами или браком. Одна с водкой, в двух других было вино. На некоем подобии постамента красовалась, как новенькая начищенная лейка. Ее вмятины сверкали, Выставленный вперед отполированный носик был готов пролить прозрачную чистую воду, набранную в источнике по соседству. Под теплыми углями потрескивала кучка картошки. Что за прекрасный день! Мальчишки решили, что разделят все, только хлеб у каждого будет свой. И вскоре рядом с плитками шоколада и коробкой сардин выросла горка сахара, кусочки которого Крикун тщательно пересчитал. Яблоки невозможно было выложить на стол. Их оказалось втрое больше, чем едаков. Похоже, все и вправду превосходно справились с задачей. Но и здесь генерал со своей бутылкой водки снова всех переплюнул. «Каждый получит сигару», — заверил Курносый, — Широким жестом указывая на ровную плотную батарею тщательно отобранных стеблей клематиса, гладких, без узлов и с маленькими круглыми отверстиями, что говорило о том, что затягиваться будет хорошо. Одни находились в хижине, другие лишь заходили в нее, заходили, выходили, смеялись, хлопали себя по животам, в шутку обменивались тумаками и поздравляли друг друга». «Эй, старик, все в порядке? Вот что значит настоящий кореш! Уж повеселимся!» Решили, что начнут, когда будет готова картошка. За ней следили курносы и тежебюс, ворошили угли, отбрасывали горящие головешки, иногда с помощью палочки вытаскивая аппетитные клубни, чтобы потрогать их кончиком пальца, обжигались и трясли руками, дули на пальцы и снова подбрасывали дрова. В это время Лебрак, Тентен, Гранжебюс и Крикун, пересчитав яблоки и кусочки сахара, на которые каждый имел право, занимались справедливой дележкой плиток шоколада, конфеток и лакричных палочек. Огромное волнение охватило их, когда они начали открывать банку сардин, маленькие или большие. Получится ли поровну поделить содержимое на всех? Переворачивая кончиком ножа те сардинки, что лежали сверху, Крикун считал «восемь, девять, десять, одиннадцать». «Одиннадцать!» — повторил он. «Ну-ка, трижды одиннадцать — тридцать три, четырежды одиннадцать — сорок четыре. О, черт! Ну что за черт! Она сорок пять, одному не хватит». Сидевший на корточках перед костром Кижи услышал этот зловещий возглас и в один момент решил проблему. «Пусть это буду я, если хотите!» — воскликнул он. а вы дадите мне облизать банку с маслом. Я это так люблю. Годится? Годится ли? Да это просто потрясающе. Думаю, печеная картошка готова, произнес курносый, наполовину обгоревшей двурогой ореховой веткой, отталкивая в глубину очага красноватые угли, чтобы лишить их поживы. Тогда к столу проревел Лебрак. Он встал у входа. «И вы, отколовшиеся, вы что, не слышите? К столу вам говорят. Давайте, подходите. Может, сходить за знаменем?» И все сгрудились в хижине. «Пусть каждый займет свое место. Сейчас будем делить», — приказал командир. «Сначала картошка. Начинать надо с горячего. Так лучше. И вообще, это шикарно. Так делают на званых обедах». И четыре десятка мальчишек уселись на свои места, плотно сжав коленки под прямым углом, как у египетских статуй, и, зажав в руке свой кусок хлеба, стали ждать раздачи. Она свершалась в благоговейной тишине. Те, до кого еще не дошла очередь, Во все глаза смотрели на серые кругляши, чья матово-белая, дымящаяся плоть источала вкусный, здоровый и сильный запах, усиливавший аппетит. Мальчишки счищали шкурку, вгрызались в мякоть, обжигались, выпускали картофельну из рук, и она иногда скатывалась на колени, где проворные руки вовремя подхватывали ее. До чего же это было вкусно! Они смеялись, переглядывались, Заразительная радость растормошила всех, и языки начали развязываться. Время от времени они подходили к лейке, чтобы напиться. Пьющий вытягивал губы хоботком, прикасался ими к жестяному носику, мощно втягивал воду, с полным ртом и раздутыми щеками проглатывал все, давясь и выплевывая воду фонтаном, и разражался смехом под шутки товарищей. — Выпьет? Не выпьет? Спорю, что да, а я говорю нет. Наступил черед сардин. Крикун благоговейно разделил каждую рыбку на четыре части. Он действовал с крайней аккуратностью и точностью, чтобы части не крошились, и взял на себя выдачу каждому причитающейся порции. Деликатно, ножом, он подхватывал в банке, которую нес Тентен кусочек, и клал каждому на хлеб его законную долю. В этот момент он был похож на священника, причащающего верующих. Никто не притронулся к своему куску, пока крикун не обнёс всех. Чижебюс, как и было условлено, получил свою банку с маслом, а также несколькими крошечными ошметками плавающей в нём кожицы. Получилось совсем понемногу, но до чего же вкусно. ну и лакомство, и все принюхивались, вдыхали, прикасались, лизали лежащий на хлебе кусочек, радуясь своему везению, предвкушая удовольствие, которое вот-вот получит, когда начнут жевать, печались при мысли, что это будет длиться так недолго, только проглотишь, и все, конец. Никто не решался начать, ведь так мало следовало наслаждаться. наслаждаться, и они наслаждались глазами, руками, кончиком языка, носом, особенно носом, пока, наконец, Тежебюс, который впитывал, подтирал, вымакивал остаток соуса кусочком свежего хлеба, в шутку не поинтересовался, не собираются ли они превратить рыбку в мощи. Для этого им всего лишь следует принести свои порции кюре, чтобы тот присоединил их к кроличьим косточкам. которые, приговаривая «паштеты», он заставляет лобызать злобных старух. «Паштеты — игра слов. В оригинале созвучное «Пакс Текум» — «Мир с тобой». И все начали медленно есть, без хлеба, маленькими равными порциями, высасывая сок, впитывая его каждым бугорком языка. на ходу останавливая размягченный, утопленный, залитый слюной кусочек, чтобы снова вернуть его под язык, заново переживать и только потом нехотя проглотить. Так же благоговейно все и закончилось. Потом страхоглазы признался, что было чертовски вкусно, но такое ощущение, что ничего и не было. На десерт были конфеты и лакричные палочки, которые полагалось грызть по дороге домой. Оставались яблоки и шоколадки. — Ага, но когда же мы будем выпивать? — поинтересовался Було. — Вон лейка, — ответил шутник Гранжебюс. Скоро успокоил Лебрак. Вино и водка напоследок, сигары, а теперь шоколад. Каждый получил свою долю. Кто-то в двух кусках, кто-то в одном. Это было основное блюдо. Его ели с хлебом. Впрочем, кое-кто из хитрецов предпочел сначала съесть пустой хлеб, а уже потом, конечно, и шоколад. Зубы откусывали и пережевывали. Глаза сверкали. Оживленный охапкой вереска огонь в очаге румянил щеки и придавал яркости губам. Говорили о былых сражениях, о будущих боях, о предстоящих победах. Понемногу стали махать руками, притопывать ногами и вертеться. Пришла пора яблок и вина. «Пить будем все по очереди, из маленькой кастрюльки», — предложил Курносы. Но Крикун презрительно ответил. «Ни за что! У каждого будет свой стакан!» Подобное заявление потрясло Сотрапезников. «Стакан? У тебя что, есть стаканы?» У каждого свой стакан ты, что спятил, крикун? Как это? Ха-ха-ха. Веселился их приятель. Вот что значит быть умником. А яблоки-то вам зачем? Никто не понимал, к чему клонит крикун. Вот пустоголовые, продолжал он без всякого уважения к собравшимся. Берите свои ножики и делайте, как я. С этими словами изобретатель тут же проковырял ножом отверстие в пузатом румяном яблоке, тщательно вынул мякоть, превратив таким образом прекрасный плод в оригинальную чашу. — И правда, что за черт этот крикун? Потрясающе! — воскликнул Лебрак и незамедлительно приступил к раздаче яблок. Все тут же принялись вырезать себе стаканчики, пока словоохотливый и торжествующий крикун объяснял, когда я ходил под паском, если мне хотелось пить, я вырезал сердцевину из большого яблока, доил корову и, вжик-вжик, наполнял свою кружечку теплым молоком. Когда все смастерили стаканы, гранжебюс или брак откупорили бутылки и поделили между собой сотрапезников. Бутыль гранжебюса, более вместительная, чем другая, должна была обеспечить двадцать три воина. а бутыль командира — двадцать два. К счастью, стаканы получились маленькие, и дележка была справедливой. По крайней мере, хотелось бы верить, потому что она не дала повода ни для каких нареканий. Когда всем налили, леврак, подняв свое наполненное зельем яблоко, произнес соответствующий случаю тост. — А теперь за нас, старики! — и в задницу вильранцев «За тебя! За нас! Слава нам! Да здравствуют лонжевернцы!» Они чокнулись яблоками и, воздев свои бокалы, прорали оскорбление в адрес врага. Сотрапезники восхваляли отвагу, силу и героизм лонжеверна, и они выпили, вылезали и обсосали свои яблоки. «А что, может, споем?» — предложил Тиджи Давай, Курносый, твою песню. Курносый затянул. Нет ничего прекрасней артиллериста с жонкой. — Жаль, что такая короткая, отличная песня. А теперь все вместе споем рядом с моей милой. Ее все знают. Начнем? Раз, два. И во всю силу своих молодых легких парни запели старую песню. В густом саду отцовском сирень уже цветет. Скворцы и перепелки стрекочут без забот. Вот, рядом с моей милой, да чего же хорошо. Рядом с моей милой, самый сладкий сон. Скворцы и перепелки стрекочут без забот. На каждой ветке птица гнездо прилежно вьет. Вот. Рядом с моей милой, да чего же хорошо! Рядом с моей милой, Самый сладкий сон. На каждой ветке птица Гнездо прилежно вьёт. И сизая голубка там день и ночь поёт. Вот, рядом с моей милой, Да чего же хорошо! Рядом с моей милой, Самый сладкий сон. И сизая голубка там день и ночь поёт. Там день и ночь поёт. Девицам в утешенье, Кто мужа не найдёт. Рядом с моей милой. Закончив эту песню, захотели спеть другую, и Тентен -тен начал. «Малышка-барабанщик, идет-бредет с войны! Малышка-барабанщик, идет-бредет с войны! Идет-бредет с войны! Пам-пам-трам-пам-пам!» -пам -пам -пам». Но ее бросили на полпути, потому что теперь уже, когда все выпили, им хотелось чего-то другого, чего-то получше. ну как курносы, давай спой нам, как Мадлен побывала в Риме!» «Да ну! Я знаю только несколько слов из двух куплетов, не стоит! И вообще ее никто не знает!» Если рекруты видят, что мы подходим послушать, они умолкают и говорят, чтобы мы отвалили. Потому что это смешно. Не, просто там похабщина. Там есть такая штука, уж не знаю, что это, куда они пихают эту Мадлен. Какой-то институт, и патеон, пехотный полк, штык пушки и еще куча всякого барахла, о чем я и подумать не могу. Потом, когда мы станем новобранцами, мы ее тоже узнаем. Успокоил всех тяжебез, чтобы призвать своих товарищей к терпению. Тогда они попытались вспомнить песню, которую поет Дебьес, когда напивается. Луковый суп, народный бульон. Потом с грехом пополам попробовали затянуть мотивчик Кенкена-браконьера. Потому что рай траляля, ля потому что рай траляля, ля потому что рай пьяницам обещан. Они устали от бесплодной борьбы, ансамбль распался, и наступило короткое недоуменное молчание. Тогда, чтобы прервать его, Було предложил. «А давайте показывать фокусы. Чёртова затея! Или поиграем в голубь летает?» — предложил кто-то. «Вот ещё, девчачья игра! Тогда почему бы не попрыгать через скакалку?» «А наша водка, чёрт возьми!» — проревел Лебрак. «А мои сигары завопил курносы